Глава 25 Вопросы. Игвейн лежала на кровати, подперев руками подбородок, и смотрела, как Найниф, раздумывая, ходит по комнате взад и вперед. Илэйн расположилась перед очагом, все еще полным пепла от огня, горевшего в нем вчера вечером. Вновь и вновь, вчитываясь в каждое слово, она изучала список имен, переданный ей вчера верен Другой список, перечень наименований Терангриалов, лежал на столе. Прочитав его и один раз обменявшись своими соображениями, потрясенные девушки больше этот список не обсуждали, хотя обо всем прочем говорили и говорили. И беспрестанно спорили. И Гвейн подавила зевок. Уже давно наступило утро, И ни одной из подруг так и не удалось как следует выспаться. Вставать все равно пришлось рано. Идти на кухню, потом готовить завтрак, а после была еще масса иных дел, о которых девушке даже думать не хотелось. В минувшую ночь, когда Эгвейн все-таки довелось отдохнуть от дневных трудов, краткий сон ее был все же полон неприятных сновидений. Растолковать сны. Те, что нужно бы понять. Мне бы помогла помочь Анайя, но... но если она черная Айя? Вчера весь вечер Игвейн так и ощупывала взором каждую женщину в том зале, теряясь в догадках, какая из них черная Айя. И после пришла к выводу, теперь ей трудно доверять кому-либо, кроме двух своих подруг, кроме Элэйны Найниф. Но ей очень хотелось, чтобы хоть как-то могла она объяснить для себя те сны. Понятны были кошмары, вызванные тем, что случилось минувшим вечером в Терангариале, хотя от них и Гвин не раз просыпалась в слезах. В сновидениях ей являлись шанчан и женщины, одетые в платье с вытканными на груди рисунками в виде молний. Эти дамы вели на ошейниках длинную вереницу других женщин, у каждой из которых на пальце блестело кольцо великого змея, и они заставляли пленниц насылать молнии на белую башню. От этих снов просыпалась Игвейн вся в холодном поту. Но все-таки это был лишь ночной кошмар. В другом ее сне белоплачники связывали руки ее отцу. Такой сон мог, вероятно, быть рожден тоской девушки по родному дому. А вот другие сны И Гвинь снова взглянула на подруг. И Лейн продолжала перечитывать список. Она и Ниф неустанно расхаживала по комнате. Девушка вспомнила еще один из своих снов. Ранд протягивает руку к мечу, выклонывая ему, будто из кристалла, и не замечает, как на него падает и опутывает его тонкая сеть. И еще один сон. Зал, в центре которого стоит на коленях Ранд, Порывы из сушающего ветра гонят по полу пыль, а существа, весьма похожие на тех, что красуются на знамени дракона, только поменьше. Помельче парят в горящем воздухе и вгрызаются ранду под кожу. Еще гвень снилось, как ран спускается в громадную пещеру в Черной горе. Под сводами подземелья мерцают красноватые отблески огромного огня, полыхающего где-то внизу. Это сновидение прервалось другим. В нем Ранд противостоял шанчан Но последний сон не так тревожил игвин как другие. Именно в тех, других снах она чувствовала какую-то важную тайну. Когда игвин могла доверять Анайе прежде, когда еще не сомневалась в ней, не покинула башню и не уверилась в действительном существовании черной Айя, Девушка понемногу и осторожно расспрашивала о Исседай, но задавала Игвейн свои вопросы крайне осмотрительно, и она и не заподозрила в пытливости девушки ничего особенного. Схожее любопытство Игвейн высказывала и к другим темам. Но девушка выведала, что сны сновидецы, о Таверин, почти всегда были важны и значимы, и чем больше влиял на мир таверен тем чаще почти всегда превращалась в «постоянно». Но Мэтт и Перрин тоже были таверен и их также игвин видела в своих снах. То были странные сны, понимать их было еще труднее, чем сны о Например, перина она видела то с соколом на плече, то с ястребом. При этом самка ястреба держала ремешок в своих когтях. Эгвейн почему-то была уверена, что прилетевшие в ее сон птицы были самками и пыталась обвить ремешок вокруг шеи перина. Вспоминая об этом видении, Игвейн содрогнулась. Ей вовсе не нравились сны, в которых появлялись привязи и ошейники. А как понимать другое сновидение? В нем Игвейн видела перина, подумать только с бородой, который вел за собою огромную стаю волков, которая растянулась, насколько хватало глаз. Сновидение же о Мэти были еще отвратительнее мэт кладет на чашечку весов свой левый глаз или же мэт подвешенный на суку петля туго стянула шею еще она видела сон в котором ей снился мэт и шанчан и тот сон ей хотелось забыть как самый жуткий кошмар да такой сон может оказаться всего лишь кошмаром ничем другим он быть не должен как и тот сон в котором мэт говорил на древнем наречии И причиной этого сна было, вероятно, то, что Игвейн услышала во время исцеления Мэтта. Она вздохнула, и вздох ее превратился в еще один подавленный зимок. После завтрака Игвейн и ее подруги отправились в комнату Мэтта, желая его проведать, но Мэтта там уже не было. Может быть, он уже настолько поправился, что побежал на танцы? «О, свет!» «Теперь, наверное, во сне я увижу, как он танцует с шанчан». Но Эгвин тут же приструнила себя решительно. «Хватит. Достаточно мне уже этих сновидений. Сейчас не время. О смысле снов я буду размышлять, когда отдохну. Я так устала». И она принялась раздумывать о своей работе на кухне. Обед уже близился, а потом нужно будет готовить ужин и завтрак на следующий день. Горшки... Чистка, выскабливание котлов. Ежедневно, до бесконечности. О, если бы я научилась никогда не уставать. Чуть повернувшись на кровати, Игвейн снова взглянула на подруг. Элэйн все так же не сводила глаз с читаемого ею списка. Найниф расхаживала по комнате немного медленнее. Но она в любой момент может вновь заговорить о главном. В любой миг. Найниф остановилась, глядя на Элэйн. «Отложи списки подальше», — сказала она. «Их мы читали двадцать раз, но не нашли в них ни единого слова, что могло бы нам помочь. Верин подсунула нам какую-то чепуху. Сейчас вопрос о том, отдала ли она нам все, что имела, или же подсунула эту ерунду нарочно». Как я и предполагала пройдет полчасика, и она вновь заговорит о том же самом. Игвин хмуро осмотрела свои руки и обрадовалась тому, что ее усталые глаза не могли видеть их ясно. Кольцо великого змея выглядело совершенно неуместно на ее руке, распаренной горячей мыльной водой, а кожа на пальцах потрескалась и погрубела. «Но знание этих имен может нам пригодиться», – проговорила Элэйн, продолжая читать список. И знать, как они выглядят, тоже не бесполезно. — Ты же прекрасно понимаешь, что я имею в виду, — раздраженно отрезала Аниф. Игвин вздохнула и опустила усталую голову на свои сложенные руки. Утром, когда она выходила из кабинета ширя на небе еще не проглянуло ни лучика солнца. на Аниф ожидала в холодном и темном коридоре с горящей свечой в руке. Лицо ее игвин разглядеть не успела, но почувствовала. Найниф готова грызть камни. Причем Найниф знала, даже сгрызи она все камни, что есть в мире, сие деяние ничуть не изменит того, что произойдет в следующие несколько минут. Потому-то и овладела Найниф раздражение. Когда дело касается ее самолюбия, Она становится столь же чувствительной, как мужчины с их гордостью. Но мы-то с Элейн тут ни при чем. Незачем на нас зло вымещать. О, свет, если выносить все повороты нашей судьбы может даже Элейн. На Эниф тем более они должны быть по силам. Но ведь она уже давно не мудрая деревня. Элейн будто и не замечала, сколь в возбужденном состоянии находится на Эниф. Она лишь хмурилась глубокомысленно. — Леандрен была среди них единственной из красных, — проговорила она. — Другие а я потеряли по две каждая. — О, лучше ничего не говори, дитя мое, — заметила Найниф. Илоин подняла левую руку, пошевелила пальцем, демонстрируя подруге кольцо великого змея, многозначительно посмотрела на Найниф и продолжала. И нет среди них двух, родившихся в одном городе. И не больше двух, родом из одной и той же страны. Алика Нагоин была самой молодой среди них. Она всего лишь на четыре года старше меня и Эгвейн. А Джоя Баир по возрасту годилась бы нам в бабушке. Эгвейн не понравилось, что одну из черных Айя зовут так же, как и ее дочь. Глупышка. Люди часто имеют одинаковые имена. А у тебя никогда и не было дочери. Все, что ты видела там, за гранью, было не взаправду «О чем это нам говорит?» Голос у Найниф был чересчур спокойный. «Она, видимо, была готова взорваться, будто целый фургон фейерверков. Какие тайны ты вдруг разгадала, Элэйн? Наверное, те, которые я не заметила? Да, я становлюсь уже слепой, совсем постарела». «О чем говорит?» «О том, что все сработано, у них слишком аккуратно», — отвечала ей Линь спокойно. «Какова случайность, что 13 этих женщин выбран исключительно потому, что они и раньше были приспешниками тьмы? Все было устроено крайне продуманно. Случайно ли вышло так, что они всех возрастов, родом из разных стран, принадлежат к различным айе? Почему бы не оказаться трем красным? Или почему бы четырем не быть уроженками Каэриэна, да и просто двум одинаковых лет? Если все и случайно, то почему бы дело не обстоять именно так? Значит, было из кого выбирать. Существовал некий план, иначе такой выбор сделать на удачу вещь невероятная. Здесь в башне есть еще черная Айя, или где-то в другом месте, нам неизвестном. Вот что все это значит. О, свет!» Найнифа жесточенно дернул себя за косу. «Мне кажется, ты и впрямь раскрыла те тайны, на которые я не обратила внимания. Я так надеялась, что все черные ушли с Лиандрин». «Нам даже неизвестно, она ли их предводитель», — продолжала Элэйн. «Ей вполне могли приказать избавиться от нас», — она скривила губы. Боюсь, что я могу выдумать лишь одну причину, раз они приложили массу усилий, чтобы все стало так широко известно. Раздействовали вроде бы без плана, всячески подчеркивая его отсутствие. Вероятно, вывод таков. У черных Айя есть какой-то определенный план. Если подобный план существует, сказала Найниф уверенно, мы обязательно его раскроем. Илейн. Похоже, твои наблюдения за тем, как твоя матушка управляет своим двором, действительно научили тебя соображать. И я рада, что ты смотрел на все внимательно. Илэн улыбнулась в ответ подруге, и на щеках ее появились ямочки. игвин пристально посмотрела на старшую из своих подруг. Ей теперь хотелось верить, будто на Нив перестала походить на медведицу со сболевшимся зубом. Подняв голову, Игвейн проговорила. Если, конечно, они не попытаются намеренно внушить нам, будто уговорились скрывать какой-то общий план, рассчитывая на то, что охотясь за этой придуманной уткой, мы потратим уйму времени впустую, а на самом деле плана может у них и не быть. Я не утверждаю, что такого плана нет. Я говорю, есть ли он или нет его, этого мы наверняка не знаем. Давайте приступим к поискам, но сначала нужно и кое-что проверить, верно? — Поздравляю, проснулась наконец, — заметил наив Я уж думала, ты спишь мертвым сном. Но при этих словах Найниф улыбалась. — Игвин права, — молвила Эйлен безрадостно. — А я построила мостик из соломы, даже хуже, чем соломенный. Мост из собственных желаний. Но вполне возможно, что и ты, Найниф, права. Какая нам польза от этих бумажек? Игвин взяла из лежащей университета перед ней стопки один листок и прочитала Риана имеет волосы черные над левым ухом седая прядь мне нисколько не хочется оказаться к ней так близко чтобы разглядеть эту седую прядь она взяла другую страницу Чесмал Эмри одна из самых одаренных целительниц известных в последнее время О свет можно ли представить в роли целительницы какую-нибудь черную Айя третий листок Марлин Гемалфин до самозабвения любит кошек и, как может, ухаживает за пораненными животными. Кошечки. Ну и ну. Она собрала все листки в кучу, комка их в кулачках. Вот это бесполезная ерунда. На них встала на колени рядом с Силейн, мягко высвободила бумаги из рук девушки. Кое-что для нас полезное ты и не все-таки нашла. Если мы будем понастойчивей... Найдем, возможно, и еще кое-что. К тому же, есть и другой список. И тщательно разголодел страницу у себя на груди. Найниф и Элейн, обе подруги обратили свои взгляды на игвин Карие глаза, глаза голубые, взирали на нее озабоченно. Эгвейн старалась не смотреть на стол, где лежал второй список. Она не хотела думать о его содержании, но никуда не деться. Мысли не оставляли ее. Список тирангриалов буравил ее сознание. Предмет. Стержень из кристалла совершенно прозрачного, абсолютно гладкий, длиною в один фут и один дюйм в диаметре. Назначение неизвестно. Последнее исследование произведено корианин-недиал. Предмет. алебастровая фигурка обнаженной женщины в одну ладонь высотой. Назначение неизвестно. Последнее исследование произведено корианин-недиал. Предмет. Диск, сделанный, вероятно, из обычного железа, однако не тронутый ржавчиной, 3 дюйма в диаметре. С обеих сторон имеет тонко исполненную гравировку. Рисунок изображает туго скрученную спираль. Назначение неизвестно. Последнее исследование произведено корианин-недиал. Следующий предмет – слишком много предметов, и более половины из тех, назначение которых неведомо, последний раз изучала корианин-недиал. Если говорить точно, число тирангриалов, что она исследовала, составляет 13. Игвин почувствовала дрожь, но ну вот, дошло уже до того, что и вспоминать часто 13 тошно. Предметов с известными свойствами и действиями в списке было указано меньше, но и среди поименованных встречались и такие, употребление которых не представлялось совершенно реальным и очевидным. Например, вырезанный из дерева еж, длинную в фалангу большого пальца человека. Простая и очевидно совершенно безобидная вещь, но любая женщина, пытающаяся через него направить силу, тут же засыпает. Засыпает на полдня. Мирный сон, без сновидений. Но у игвин при мысли об этом тирангряли, мурашки бегали. Еще три указанных в списке предмета были так или иначе связаны со нами Поэтому игвин чуть ли не с облегчением прочитала, что выточенный из черного камня желобчатый стержень, длиною в целый человеческий шаг, производит огонь. Всего лишь огонь. Рядом с описанием стержня имелась пометка «рукой верен», «опасен» и почти неконтролируем. Слова эти были выведены столь энергично, что бумага в двух местах порвалась. У Игвейн было крайне смутное представление, в чем природа этого огня. Но хотя надпись в списке и звучала достаточно грозно, сей предмет никак не был связан ни с корианин-недиал, ни, ни со снами. Найниф отнесла разглаженные страницы на стол. Она положила их и помедле встала раскладывать остальные страницы. Провела задумчиво пальцем по одному из листов, потом по другому. «Смотрите-ка, я нашла кое-что для мэта Ему бы это весьма понравилось», — сказала она вдруг неожиданно легкомысленным голосом. «Предмет. Гроздь шести резных игральных костей» соединенных уголками с точками на гранях менее двух дюймов поперечнике Назначение неизвестно, только указано, что при направлении через него единой силы очевидно не действуют или искажаются законы вероятностей. Взяв в руки листок, Найни встала читать вслух. Подброшенные монеты всякие распадают одной и той же стороной вверх, а при одном тесте встали на ребро сто раз подряд. Одна тысяча бросков костей и комбинации 5 корон выпадает одну тысячу раз. не весело рассмеялась и сказала, да, это как раз для Мэтта. Вздохнув, Игвин поднялась с кровати и решительным шагом подошла к камину. Илэйн встала на ноги и следила за ней так же внимательно, как Найниф. Засучив рукава своего платья почти до плеча, Илэйн осторожно просунула руку в дымоход. Пальцы ее нащупали на дымовой заслонке какую-то материю, и она вытащила на свет стеганый чулок с подпаленными и в саже. Чувствуя в носке чулка что-то твердое, девушка стерла со своей руки сажу, поднесла чулок к столу и вытряхнула его содержимое. Перекрученное кольцо из пятнистого и полосатого камня прокатилось по столешнице и упало как раз на страницу со списком тирангриалов. Несколько мгновений девушки не сводили с кольца глаз. «Я думаю», — наконец вымолвила Найниф, верен попросту не сочла важным тот факт, что именно корианин последней исследовала эти предметы». Но по голосу Найниф чувствовалось, что сама она не больно-то верит в сказанные ею слова. Илын кивнула с сомнением подруги и промолвила, — «Однажды Увидев, как мокнет вышедшая под дождь Верин, я принесла ей плащ. Она была настолько глубоко погружена в свои мысли, что пока я не накинул ей плащ на плечи, дождя она как будто не замечала. Так что пропустить мимо внимания то, о чем ей сообщил список, она, я думаю, тоже не могла. «Вполне вероятно», — согласилась Игвейн. Но если она была все же внимательна, то не могла не догадаться, что я, прочитав список, обязательно кое-что замечу. Не знаю. Иногда мне кажется, что сама верен замечает гораздо больше, чем показывает. Но я в этом не убеждена. «Ну что ж, теперь можно подозревать и верен сказала Эйлэйн, вздохнув. «Если она черная ае то они точно знают, какое мы дело делаем». И Алану тоже придется подозревать. Элайн взглянула на Эгвейн искоса весьма неопределенно и подозрительно. Тогда Эгвейн рассказала подругам все. Не сообщила им лишь о том, что произошло внутри Тирангриала, когда она проходила испытание Говорить о случившемся с нею себя заставить она не могла. К тому же и Найниф с Элэйн не делились с подругой подробностями своего испытания. Но, обойдя эти детали молчанием, Эквейн рассказала обо всем, что случилось в зале испытаний. Рассказала и о том, что поведала ширям, о слабости, знания о которой поселило в ее душе холодок страха, оборотной стороне способности направлять. О каждом слове верен, важном или же таковым не казавшимся. Единственное, в чем сошлись во мнениях, хотя и не без колебаний, и найнив Елэйн. Казалось, Аланны. а Айсседай такого просто не делают. Да и ни одна из женщин в здравом уме не стала бы так поступать. А уж Айсседай в самую последнюю очередь. Игвейн взглянула на подруг взглядом, чуть ли не слыша наяву этих слов. Считается, что Айсседай не лгут. Но то, что говорили друг другу верен и Мать, по-видимому, очень похоже на то, что они говорили нам. Тогда получается, что они не черные Айя. — А вот мне Алана нравится, — заявила Найниф, дернув себя за косу и пожав плечами. — Хотя я и согласна. Она вела себя довольно странно. — Благодарю тебя, — Игвейна хмыкнула, а Найниф лишь удовлетворенно кивнула подруге, словно не уловив ее сарказма. — Я считаю, — проговорила Найниф. Престол Амерлин знает обо всем и может контролировать Аланну с большим успехом, чем это сделали бы мы. «А что ты думаешь об Элайде и Шириам?» — спросила Игвейн. «Элайду я никогда не любила», — поспешно вставила Элэйн. «Но поверить, что она черная я не могу. А Шириам? Нет, это решительно невозможно». «Да, такое должно быть невозможно для любой из них», — Нейниф усмехнулась. «Но когда мы встретимся с черными Айя, совсем не обязательно мы узнаем среди них тех, кого никогда не любили. Я не имею в виду, что надо подозревать, подозревать в таком, каждую женщину. Мы должны просто-напросто исполнять свой долг, искать черных Айя, но так, чтобы они этого не заметили». игвин и Элейн почти одновременно кивнули, соглашаясь с Найниф. Она продолжала. — Обо всем этом мы расскажем Амерлин и не станем придавать всему большего веса, чем оно того заслуживает. Если она когда-нибудь соизволит заглянуть к нам, как упоминала. И если, когда она придет, ты, лэйн будешь с нами, помни, ты об этом деле ничего не знаешь. — Уж об этом-то я не забуду, — с жаром ответила Элайн. — Но нам нужно придумать какой-нибудь способ дать ей знать, что нам есть о чем ей сказать. — Вот мамочка... Она организовала бы все куда лучше, я уверена. — Нет, — возразила ей Найниф, — не лучше, если бы она не могла полностью доверять своим посланцам. — А нам придется ждать. Или вы, девочки, считаете, что кому-то из нас лучше переговорить с верен Вряд ли это идея из разряда выдающихся. Элайн задумалась. Затем, что-то для себя, видимо, решив, еле заметно кивнула. Игвин пришла к выводу, быстрее и закивала энергичнее. Рассеянная или нет, но Верин все же упускала из виду слишком многое, чтобы на нее можно было полагаться во всем. Хорошо. Найниев явно была чрезвычайно довольна. Наверное, это и к лучшему, что мы не можем, когда заблагорассудится, беседовать с Амерлин. Сами примем решение и станем действовать по собственному усмотрению, когда нам надо». А ей незачем руководить нами на каждом шагу. Как будто заново пробегая взглядом текст, на Нев пролистала страницы где были перечислены украденные терангриалы. Потом накрыла ладонью каменное кольцо. Она промолвила. И первым делом надо решить, что делать с этим кольцом. Первая найденная нами вещь, которая действительно имеет отношение к Леандрин и ее с подручным. Найниф посмотрела на кольцо, как бы примериваясь к нему, вздохнула. «Пожалуй, я его возьму с собой в постель. Сегодня ночью, когда буду ложиться спать». Игвень нисколько не колебалась, этот час забрала кольцо из рук на Найниф. Ей хотелось замереть, не спешить. Ей хотелось держать руки по швам. Но поступила она по-иному и была этому рада. Наставницы считают, что сновидицей могу быть только я говорила она с твердостью. — Не знаю, дает ли мне это какие-то преимущества, но верен предупреждала меня. Использовать это кольцо очень опасно. Кто бы из нас не воспользовался им, ей нужна любая кроха преимущества, какую она сумеет сыскать. Дернув себя за косу, Найниф уже открыла рот, желая, видимо, запротестовать, но сдержалась, только спросила вкратчего. — А ты уверена, Игвейн? Мы ведь на самом деле даже не знаем, являешься ли ты сновидецей настоящей. А направляю я силу гораздо лучше, чем ты. И все равно я считаю, что... Игвейн перебил ее. Ты на направляешь поток сильнее, лишь когда рассержена. Ты уверена, что во сне сумеешь разъяриться? Успеешь ли разгневаться до того, как нужно будет обратиться к силе? О, свет, нам даже неведомо. «Можно ли во сне направлять?» «Да, ты права. Это кольцо. Единственная ниточка, которую мы имеем. Если кому-то из нас нужно кольцом воспользоваться, то это должна быть я». Несмотря на то, что ей явно хотелось продолжать спор, на ней все-таки уступила подруге. «Неохотно». И сказала. «Ладно уж. Но Элэйн и я тоже будем здесь. Не знаю, что мы сумеем сделать». Если все пойдет как-то не так, ну догадаемся хотя бы тебя разбудить. В общем, мы будем здесь. Соглашаясь с нею, Эллин кивнула. Теперь, когда Эгвин заручилась согласием подруг, она вдруг почувствовала слабость в желудке. Я сама их во всё втянула. Как бы мне хотелось не мучиться от желания, чтобы они отговаривали меня от задуманного. И тут Эгвин заметила... В дверях кто-то стоит. То была девушка в белом платье, послушница. Волосы ее были заплетены в длинные косы. — Неужели тебе не объяснили, Эльс? — спросил ее Найниф. — Что сначала нужно постучать в дверь, а лишь потом заходить в комнату. игвин пряча в ладони каменное кольцо, сжала кулак. У нее возникло крайне странное чувство, что Эльс во все глаза смотрела на кольцо. «У меня есть для вас послание», — отвечала Эльс спокойно. Взгляд ее был обращен на заваленный бумагами стол. Затем она перевела взор на трех женщин у стола. «А та Мерлин?» и Гвин обменялась удивленными взглядами с Найниф и Элэйн. «О чем же ты должна нам сообщить?» — холодно спросила Найниф. «Вещи, оставленные Леандрин и ее сообщницами, — сказала Эльс, — лежат в третьей кладовой, от главной лестницы направо, во втором подвале, под библиотекой. Вновь взглянув на стол и покрытые записями листы, Эльс, не торопясь, но и без излишней медлительности удалилась. И Гвейн показалось, что дыхание у нее остановилось. «Мы боимся хоть на кого-то положиться» а их всех женщин, престола Амерлин, решила довериться Эльс Гринвилл. «Этой глупой девчонке доверять нельзя. Она разболтает все первому встречному, готовому ее слушать», воскликнул Найниф и устремилась к двери. Игвин, подхватив свои юбки, бросилась вперед, обгоняя подругу. Туфли ее коварно скользили по плитам, устилавшим пол галереи. Но девушка спешила, не выпуская из виду белую фигуру уходящую вниз по спуску и готовую вот-вот исчезнуть. Эльс тоже должна была бежать. Но почему? Белое платье уже исчезло. Оно уходило вниз по другому пандусу. Игвейн последовала за беглянкой. Фигурка в белом достигла, наконец, спуска. Преследуемая женщина повернулась. И Игвейн в замешательстве остановилась. Перед ней была вовсе не Эльс. Женщина, облаченная в белый шелк и серебро, вызвала у игвин такие чувства, которых она никогда раньше не ведала. Она была выше Эгвейн ростом, намного красивее, а взгляд черных глаз дамы заставил Эгвейн почувствовать себя маленькой, незначительной и какой-то не совсем чистой. Эта женщина определенно может направлять гораздо больше единой силы, чем я. О, Свет! Да вдобавок ко всему она в тысячу раз умнее, чем мы все трое вместе взятые наниф илэйн и я Не слишком-то справедливо чтобы одна женщина обла внезапно осознав ход собственных мыслей игвин устыдилась их щеки у нее покраснели и девушка вздрогнула. никогда прежде игвин не чувствовала что какая-то женщина в чем-то на голову превосходит ее и поддаваться внушенному этой особой чувству, она вовсе не собиралась. «Смелая», — проговорила женщина, — «просто отважная, бросилась бежать в одиночку, не зная, как часто здесь случаются убийства». Незнакомка была как будто весьма довольна. Игвин выпрямилась и поспешно поправила свое платье, надеясь, что незнакомка этого не заметит. Но женщина замечала каждое ее движение, и Эгвейн ощущала это. О, как бы ей хотелось, чтобы красавица не видела ее минуту назад, бегущую по галерее. Точно не смышленый ребенок. Нет, прекрати так думать. Ну. Простите, проговорила игвин но я ищу послушницу, она здесь проходила совсем недавно. У нее темные большие глаза, а темные волосы заплетены в косы. «Сама такая полненькая и довольно миловидная. Вы не видели, куда она пошла?» Высокая женщина с интересом осмотрела игвень с головы до ног. Девушке показалось, будто взгляд незнакомки на миг задержался на ее руке, по-прежнему сжимавшей каменное кольцо в кулаке. «Не думаю, что вам удастся ее догнать», — отвечала женщина. «Я видела, бежала она очень быстро. Сейчас она, верно, уже далеко отсюда». — Асседай! — начала была Игвейн, но ей не удалось спросить, куда убежала Эльс. В черных глазах женщины полыхнули то ли гнев, то ли досада. — Я уже уделила вам достаточно времени, а сейчас я тороплюсь. У меня срочные дела, более важные. Ступайте! С этими словами женщина указала ей в ту сторону, откуда прибежала Игвейн. Приказ был отдан незнакомкой столь твердо, что Игвин тотчас повернулась и одолела уже три шага вверх, когда поняла, что она делает. Уже готовая к словесному поединку, она обернулась вся ощетинившись, точно еж. «Оседая она там или нет? Но я...» На галерее никого не было. Нахмурившись, Игвин отбросила пришедшую на ум мысль проверить за ближайшими дверями. В этих комнатах не жил никто, исключая разве что мышей. Девушка побежала вниз по пандусу, с изумлением оглядываясь по сторонам. Проследила взором всю окружность галереи. Она даже заглянула через перила вниз, в маленький сад принятых. Осмотрела внимательно прочие галереи, выше и ниже. Но заметила встревоженный эгвейн только двух принятых, одетых в платье с полосами по краю подола. И это оказались Фаолайн и еще одна знакомая ей женщина, которую девушка знала лишь в лицо, но не по имени. Но нигде не было женщины в белом с серебром одеянии.